Глава шестая. Давние связи. мы встречались нам на пути и с удивлением косились на ранение Полукса, но вопросов не задавали. Он невозмутимо пересекал пространство, а я молчаливо следовал за ним. Чем сильнее душа, тем быстрее регенерация. След на лице звезды затягивался. Полукс заверил, что с остальными протекторами все хорошо. Я не стал требовать, чтобы их тут же освободили. Некоторые могли начать ругаться и перечить, тем самым мешая мне во всем разобраться. «Так ты действительно в сознании вышел из той битвы за Люксорус?» Как бы, между прочим, начал я разговор, раз уж Антарас решил проявить себя. Я ощущал присутствие Верховного как биение собственного сердца. От его осколка исходило напряжение, которым пропиталась наша общая душа каждое его слово пронизывало разум. «Да, только я мало помню». «Как так?» – удивился я. «Большая часть воспоминаний об этом осталась в остальных осколках. Да и сейчас я лишь продолжаю устанавливать свое прошлое. Я был запечатан слишком долго», – спокойно пояснил он. «И сколько же еще займет восстановление? Те воспоминания могут помочь нам понять, где искать твой третий осколок и оболочку». Она вообще еще существует или ты ее уничтожил? Кто знает. Где-то да должна быть. Кинув в меня несуразным намеком, он поспешил оборвать разговор. Полукс как раз подвел меня к транзитному кругу. Мы ступили на него и тут же оказались в другом коридоре, более темном и узком. В стенах горели сотни маленьких лампочек. Пол оказался обшит сталью. Откуда-то раздавалось глухое постукивание. «Значит, наш могучий Верховный не всегда имеет контроль над твоей оболочкой», — как бы невзначай бронил Полукс. «Нет, но он прекрасно слышит тебя», — ответил я, решаясь на вопрос, который волновал меня долгое время. «Так это действительно Орнега похитила осколок?» «Да. Он пропал незадолго до того, как состоялась наша с тобой первая встреча. Из-за кражи мне и пришлось спуститься на эту неладную планету». Значит, Арнега оставила осколок мне на хранение. Звучало логично, ведь между Белым Лучом и Саларумом существовала договоренность, и вряд ли бы Полукс начал сразу приглядываться к протекторам. Возможно, все прошло бы как по маслу, если бы падши не вступили в игру. В тот же вечер я бы просто встретился с Арнегой, чтобы вместе с ней проверить свою догадку насчет усыпальницы. Тогда бы у нас на руках оказался еще и разум, а Антарас не стал бы в меня вселяться. Ну, Каков был наш дальнейший план? Не будь падших по нашим следам, пошел бы Полукс, а Лестрада следила бы за нами, как стервятник. Мы бы просто искали третий осколок, или все было бы труднее. В любом случае, я верил, что план имелся, и Арнега наверняка расскажет о нем после спасения из белого луча. А еще мне требовалось знать, как и зачем я вообще вступил в такую игру. Необученный протектор с подвеской полной. Разрушительного светозарного огня Антареса и опальная Орнега. Почему мы оказались на этом пути? Полукс остановился и спросил напрямик: Во имя всего светлого, где ты нашел разум Антареса? Где не так важно, процедил я. Но ты слился с ним. А до этого был слит с обычным осколком. Поглоти тебе обливию, как ты вообще сумел это провернуть, будучи мелким приземленным. Оно как-то само вышло. «По его желанию. А ты не знал, что Антарос лишился своей оболочки?» «Я тебе уже сказал, что не видел его с того момента, как он отдал мне свой осколок», — фыркнул он. «И как давно это было?» «Даже Генезиса не прошло». Я поразился услышанному. «Генезис, по-нашему, где-то 13 тысяч лет. Хочешь сказать, что на этой планете уже были приземленные? В ответ Полукс вздохнул и лениво взмахнул ладонью. Да, вы уже тогда спустились с деревьев и начали изводить окружающий мир, при этом привлекая внимание сплитов. Я растерянно скользил глазами по матовым стенам. Казалось, здешний отдающий металлом воздух душил. Пять тысяч генезисов. Антарес был в сознании и скрывался. Полукс прищурился и продолжил путь, горделиво выпрямив спину. Вряд ли он все это время пробыл в полноценном сознательном состоянии. И вообще я его не осуждаю. Быть частью армии Света — тяжелое бремя. Сражайся, подыхай в грязи. Снова и снова и снова, пока твое хранилище эфира не иссякнет. И ведь никто не скажет спасибо за верную службу и не спросит, а хочешь ли ты вообще сражаться? Может, кто-то пацифист? Ты что ли пацифист? Буркнул я, следуя за ним. Когда никто не переходит мне дорогу, то более чем. Но что Верховный делал на земле? «Откуда мне знать?» «Он не сказал. Может, решил пожить тут. Не мое это дело». «А с чего он вообще тебе доверился?» «Репутация у тебя, как бы помягче сказать, отвратительная?» Заоблачник саркастично рассмеялся. «Может, я ему нравлюсь. А, возможно, общее прошлое пробудило в нем старую веру. Кто знает, что там у расколотого на уме. А я бы и сам себе не доверился». «Вы были знакомы до всего этого? Самый почитаемый светлый и контрабандист? Поверь, было бы время, и я бы рассказал с пару десятков историй с непосредственным участием Антареса из времен до его правления, о которых наш добрепорядочный Верховный наверняка хотел бы забыть и еще заплатил бы мне, чтобы я стер воспоминания о них из своей души». Хмыкнул он. «Тем не менее, может, и хотя бы теперь скажешь, что с тем осколком, который я охранял?» «Мне станет немного легче на душе». Переборов некоторые сомнения, я все же решил, что теперь можно вскрыть и другие карты. Потому рассказал Полуксу о своих злоключениях. Как только я договорил о эстраде, он с презрением поморщился. «Не удивлен, что вы ей доверились. Приземленный крайне отстал и глупый вид. Может, потому я и веду сейчас с тобой дело?» Поморщился я. «Ты б собственную мать продал». Насчет матери вполне возможно». Но я не враг Антаресу. Другим может быть, но он единственный, кто действительно знал, что делает. И вел вселенную хоть какой-то стабильности. Перечить его волей не намерен. «И ты совсем не хотел продавать его осколок?» Скептично спросил я. Полукс подвел меня к новой двери, оказавшейся сплошной стеной. Он приложил руку к начертанной на ней манипуляции, и та вспыхнула. «Я подпольный торговец, а не разрушитель вселенной». Грубо ответил Эквилибрум, когда стена начала растворяться пылью. «Если бы я продал кому-нибудь Антареса, то, возможно, через некоторое время мне и торговать было бы не с кем». Мы вышли на обзорную площадку. Внизу находилось гигантское помещение, заставленное огромными ящиками, помеченными светящейся эмблемой предприятия — черная планета в сияющем ореоле, у которого сильно выделялся один длинный луч. «Что в них?» Я кивнул на ящики. «Это строго конфиденциально», — холодно ответил заоблачник, ведя меня дальше по площадке. «Но магистрат света точно кинул бы меня в червоточину за содержимое пары-тройки контейнеров с этого этажа». «Ата Арнега, она точно здесь?» «Тебе придется выдать мне ее. Я решительно поймал его взгляд. «Она нужна мне и Антарусу. Она поможет вернуть его к жизни». «Арнега?» В его тоне проскочило негодование. Это бестолковая раса. Разве что приземленных по силе переплюнула. И именно эта предательница знала что-то об Антаресе. Она и предала тебя, потому что знала о нем. Казалось, происходящее его крайне уязвило. Меня не покидает одна мысль, протектор. Если Антарес добровольно раздробил себя, то тому была веская причина. На мой взгляд, уж лучше смерть. Когда начинаешь дробить душу, то почти невозможно избежать раскола разум тускнеет оболочка видоизменяется становится монструмом антарас уже каким-то чудом удавалось долгое время сохранять рассудок благодаря силе своего эфира но раз он пошел на такой безумный шаг то зачем ему так внезапно возвращаться что послужило толчком для смены курса я даже замедлился и действительно с чего мне вдруг пришло в голову что антарас хочет вновь собрать себя воедино «Он нужен всем нам», — коротко, но уверенно ответил я. «Нужен Свету и Вселенной». Полукс смерил меня проницательным взором, под которым я почувствовал себя неуютно. «Я с недоверием отношусь к тому, что какая-то Орнега и, уж тем более приземлённый, смогли отыскать разум Верховного», — бросил он. «Но раз Антарес хочет того, то я отпущу ее. лишь бы все побыстрее закончилось, чтобы я смог убраться с этой грязной планеты и больше ни о чем не беспокоиться мне не нравились двери встречающиеся на пути тяжелые будто непробиваемые с маленьким стеклянным окошком для наблюдения тут возле одной из них появились несколько фигур в черно коричневой форме два красноглазых планетара а еще звезда нижнюю часть лица скрывал воротник но я все равно узнал ее завидев меня она гневно вытаращилась «Что ты здесь делаешь?» — прорычала Тарары. Полукс взмахом руки призвал ее к спокойствию. Стражники вытянулись. Тарары покосилась на заживающее увечье Полукса. «Луц, откуда это у вас?» — оторопила она. «Последствия дипломатии», — ответил он и кивнул на дверь. «Мне нужно, чтобы вы освободили ее. «Предательницу?» — Тарары снова округлила глаза. «Но это невозможно!» Зрачки Полукса полыхнули. «Ты снова вздумала мне перечить, Тараре? Я предупреждал тебя на этот счет. Еще одно неповиновение и червоточина покажется тебе сказочным местом. Если я сказал, что пленница должна быть освобождена, то приказ обязан выполняться беспрекословно и немедленно, иначе ты последуешь за остальными нарушителями субординации». Во взоре звезды отразился неподдельный трепет. Но она все равно сомневалась, переминаясь с ноги на ногу. «Да, я все понимаю, но...» «Это сложно, вы же...» «Я что?» С раздражением осведомился он. Она собрала свое разбитое мужество и отточенно выдала словно отчет. «После отлова пленницы вы приказали подвергнуть ее допросу, что мы и сделали. Вы и сами принимали в этом непосредственное участие». Нужная нам информация была получена. Вы сказали, что протектор расколется насчет остального гораздо быстрее, чем Орнега. По плану мы должны были подвергнуть ее манипуляции Обливиона, как только он, она указала на меня, окажется у вас в руках. И я похолодел. Затаив дыхание, оглянулся на полукса и увидел, что тот не может выдавить и слова: То ли от удивления, то ли от злобы. Спустя несколько секунд он сдавленно спросил. «И вы уже успели выполнить манипуляцию, да?» «Протектор появился в пределах белого луча. Мы поступили согласно протоколу. Вы сами постоянно напоминаете, что он должен выполняться без задержек. Процесс запущен». Полукс стиснул челюсти, явно силясь не распалиться. Он указал на дверь и приказал. «Открывайте». Но как только стражники замешкались, рявкнул. «Сейчас же!» Сердце стучало в горле. Чувства наслаивались одно на другое. Я не мог поверить в происходящее. Одна часть меня хотела броситься на стражи и прожечь их светозарным огнем, но другая желала кинуться в камеру и посмотреть в лицо той, что сопровождало меня в поисках Антареса. И оба этих чувства принадлежали исключительно мне. Верховный лишь наблюдал за происходящим из-за своей безмолвной перегородки. Внутри помещения стояла непроглядная темнота, Но стоило мне сделать шаг, как на потолке загорелся фонарь солнца, озарив неприятного вида комнату. Лицо обдало холодом. В самом мрачном углу помещения находилась жесткая лежанка, состоявшая из единого каменного блока. Там виднелось тело, съежившееся худое, неподвижное. Я медленно приблизился, дрожащей рукой коснулся плеча Орнега и повернул ее к себе. Не думал, что так выйдет. Глухо произнес Полукс. Ей осталось немного. Может, один оборот терры, может, два. «Как это остановить?» Хрипло спросил я, не отрывая потрясенного взгляда от Орнега. Я знал ее. Пускай светло-пепельное лицо с серыми пятнами и было покрыто синяками и следами от мглистой черни, но оно казалось знакомым. Заплетенные в растрепанную косу волосы имели цвет снега с отливом серебра. Орнега была облачена в форму белого луча и могла показаться мертвой, если бы не с трудом вздымающаяся грудь. Заоблачница выглядела слабой, забитой. Из-под широкого расстёгнутого ворота выглядывала шея, на которой словно проклятой меткой проступали окрасившиеся в неестественный зеленый цвет вены. «Это не остановить», — ответил Полк с неумолимой прямолинейностью. «По крайней мере, на этой планете не найти способа обратить процесс». — Но должен же быть выход! — в ярости воскликнул я. — Это вы с ней сделали! Полукс оставался холодным и твердым, как сталь. — Я отпускаю ее с вами. А дальше это не мои проблемы. Решайте сами, что с ней делать. И лучше бы вам поторопиться, иначе душу Луны постигнет Обливион.